Глава шестая, в которой я предаюсь запретным мыслям о жареной курочке. В пятницу у нас уроки заканчиваются рано, потому что шабес. Я вернулся домой. Мама с Зиппи готовили дом к субботе. Мыли, тушили, жарили, накрывали стол в столовой. Они уже обе приоделись. Темные кудри у зиппи так и блестели после душа. Мама вместо обычного платка надела шейтл. Шейтл – парик, который носят религиозные еврейки. В прежние времена парик, а не платок, могли себе позволить только женщины из богатых семей. А остальные – разве что по праздникам. В этом смысле мама Худи следует традиции. Хотя в современных США большинство религиозных евреек носят именно парик, а не платок. Собственные волосы ортодоксальные еврейки после замужества бреют наголо. В нем она выглядит совсем иначе, куда элегантнее. Волосы у нее на парике прямые, каштановые. Она кажется старше и внушительнее, и похожа на отца-основателя. Не уверен, что она это специально. Мамы, как правило, не стремятся закосить под Томаса Джефферсона, но моей маме это странным образом к лицу. Видеть маму в кухне довольно странно. Собственно говоря, в последнее время ее и вообще видеть довольно странно. Когда мы с Зиппи достаточно подросли, чтобы присматривать за младшими, мама снова вышла на работу. И, судя по всему, решила наверстать упущенное время. По утрам она преподает в школе для девочек, где учатся Хана и Лия. Днем работает еще в одной школе, а по вечерам учит других женщин, как надо учить. Все оставшееся время она проводит в уголке спальни переоборудованным под кабинет. В общем, она теперь похожа на летучую мышь, которая вылезает из клетки только по пятницам, когда им с Зиппи нужно приготовить дом к субботе. Но Шабис на то и Шабис, чтобы отложить работу и побыть всем вместе. «Ты чего улыбаешься такой хулиганской улыбкой?» — осведомилась у меня Зиппи. «Кто это улыбается? Я не улыбаюсь. Ты сама улыбаешься!» — возразил я. «Ого! Ну и запах!» «Это из мультиварки», — пояснила мама. «Накрошенная курятина, барбекю. Только даже не мечтай, что тебе прямо сейчас достанется». «Но я-то уже размечтался. День у меня такой выдался, а мечтать обо всем, о чем мне мечтать, не полагается. С запахами, которые разносятся по дому в пятницу днем, поди поборись. Шаббис готовить запрещается, все нужно сделать заранее или заранее поставить мультиварку». Ее можно не выключать, главное включить вовремя. Я выдохнул, сам до того не понимал, что задерживаю дыхание, закрыл глаза, прислонился к дверному косяку и стал впитывать все эти ароматы. «Можешь в знак благодарности сходить проверить, что весь свет выключен», — предложила мне Зиппи. «Только в столовой пусть горит. Мам, а как с вентилятором? Оставим?» «Сама решай. Скоро тебе придется об этом думать и за себя, и за Йоэля». Вентилятор на потолке не выключай, распорядилась Зиппи. Я спросил у Рэба Гугла, он говорит, выходные будет жарко. Так тщательно готовиться к Шабису мы начали недавно. Пока Ривка была совсем маленькой, можно было поднести ее к выключателю и зажечь свет. Нужно было только дождаться, пока ей станет любопытно, и она им щелкнет. Тут штука вот в чем: если она не понимает, что делает, то и не нарушает законов субботы. По идее, можно было даже и телевизор смотреть. Главное, чтобы нас устраивал канал, в который Ривка случайно попала пальцем на пульте. Но теперь Ривка уже знает, что такое выключатель, а по пульту она и вовсе профи. Так что пока не родится следующий ребенок, нужно готовиться тщательнее, потому что включил свет и уже не выключишь. Если кто-то с дуру оставил рекламный канал на полную громкость, нам будут орать в уши до тех самых пор, Пока три звезды не засияют на небе субботы. За двадцать минут до захода солнца мы собрались в столовой. Все при параде. На мне лучший костюм и барсалина. Оделся я в точности так же, как папа, в настоящий пиджак и жилет, и мне даже не было слишком тяжело. Стоял я прямо. Мы постояли минутку, пока Зиппи поправила рифки юбочку. Потом поприветствовали субботу. Мама зажгла свечи. Зажигание субботних свечей. Особый обряд, который выполняет старшая женщина в доме, сопровождая его молитвой. Зажигание свечей считается началом субботы. По комнате разлилось приятное тепло. Уютное тепло улетучилось, когда мы вышли на улицу. Вышли только я, папа и Зиппи, и меня это настораживало. В Кольвине у нас был эруф, вечевка, которую натягивали по периметру города. Внутри Эрова можно было катать детские коляски и носить детей, Хотя, в принципе, это в Шабес запрещено. В не Эрува у нас не было, по крайней мере, пока. Мэр и городской совет не разрешили. До синагоги далековато, ривки самой не дойти. Поэтому младших мы оставили дома с мамой и зашагали вот так, некомплектом. Это было не то. Я скучал по нашим былым пятничным прогулкам в Шул. Шул. От германского слова «школа». Название синагоги на идише. Слово «синагога», имеющее, кстати, греческое происхождение, в этом языке не употребляется. По дороге нам встречались другие семьи, тоже направлявшиеся на службу. Я присоединялся к компании друзей, сестры устраивали настоящие флешмобы, бегая кругами по улице. Вокруг будто плескались волны из юбочек. Семьи здоровались через улицу, а иногда шли прямо по мостовой, ведь никто в это время никуда не ездил. Получался такой маленький праздник. После тяжелой рабочей недели все отмечали день отдыха. В не было не так, причем чем дальше, тем хуже становилось. Шли мы в молчании, каблуки зипи постукивали по тротуару, ближе к городу начали попадаться другие семьи из нашей общины. Мы их не окликали, никто не хотел привлекать к себе внимание. Мы нагнали Гудманов и просто пошли в ряд. Не поздоровались, даже в полголоса я в общем то понимал почему в этом городе нас считают захватчиками. мы действительно во многом напоминали армию все в одинаковой форме и движемся в сторону города. мы тут торчим как мозоли на пальцах прошептал я мой шицви а мозоли на пальцах разве торчат удивился он было такое чтобы ты смотрел на мозоли на пальцах и думал ничего себе но они и торчат не евреев на улицах тоже было предостаточно. Они как раз вернулись из летних отпусков, гуляли, ездили на велосипедах и на машинах. Я вообще-то никогда не поднимал глаз на Гоев по дороге в Шул, даже в Тригароне, а тут посмотрел вокруг. Проезжая мимо, они бросали на нас подозрительные взгляды, искоса, будто бы незаметно. Но такое не пропустишь. Я отчетливо ощущал каждый их взгляд. Прохожие вели себя совсем иначе. Когда мы добрались до людной, деловой части города, мы в буквальном смысле начали сталкиваться с компаниями Гоев. Но эти не бросали на нас косых взглядов, а просто делали вид, что нас нет, будто мы стали невидимками. Если не отступить в сторону, в тебя в наглую врежутся. Если нам навстречу шла компания местных, приходилось отступать на мостовую. Здесь есть интересная историческая параллель. Во время Второй мировой войны в городах, оккупированных немцами, евреям запрещалось ходить по тротуарам. Они вынуждены были передвигаться по мостовой. Нас с Мойше Цви едва не сбил внедорожник, остановился буквально в нескольких сантиметрах, загудел. Когда сидевшая за рулем женщина перестала нажимать на гудок, она вскинула вверх руки. Я попытался указать ей, что на тротуаре слишком людно, что нам там просто не пройти. Она закатила глаза. Мистер Гутман вовремя положил руку Мойше Цви на плечо, иначе тот показал бы тетке неприличный жест. У самого входа в синагогу папа нечаянно толкнул какую-то пожилую женщину. «Простите», — сказал он, — «я извиняюсь». «Извиняюсь», — фыркнула она. Крашенные рыжие волосы, зеленые глаза, на папа она смотрела с отвращением. «Извиняется он! Вы вообще смотрите, куда лезете?» «Я лично», — уточнил папа. Он, как всегда, вел себя сдержанно. Выглядел очень солидно, внушительно, Руки свободно вынесены вперед, запястья перекрещены, поза спокойствия. От женщины никаким спокойствием даже не пахло. Взгляд ее так и перелетал с одного из нас на другого. Она еще раз громко фыркнула. «Или вы имеете в виду нас всех?» — продолжал папа. «Нам не дозволено пройти в наш храм?» «Авраам, пойдем внутрь», — позвал его мистер Гутман. «Извиняюсь», — хмыкнула женщина, толкнула папу и пошла дальше. Внутри мне сразу же полегчало, в синагоге вообще безопасно. Но потом папа посмотрел на меня так, как еще не смотрел. «Я тебе говорил», — читалось в его взгляде. «И еще, видишь, тебя будут давить машинами, скандалить с тобой на тротуаре, и это только начало. А ты все считаешь, что с этими стоит общаться?» «С этими?» «С теми, которые толкаются на тротуаре?» «Нет. Не думаю, что нам с этой теткой удалось бы найти общий язык». Но если сказать, что они с Анной и Мари одинаковые, получится, что и мы к ним относимся так же, как они к нам, сваливаем всех в одну кучу. Вот только сказать все это вслух я не мог. Меня же не спрашивали. Перед службой мы разделились. Зиппи свернула за угол на женскую половину, а мы с папой Гутманами и женихом Зиппи Йоэлем отправились в молитвенный зал. В синагогах многих еврейских конфессий, в том числе ортодоксальной, Мужчины и женщины молятся в отдельных помещениях, разграниченных перегородкой или глухой стеной. Женское помещение часто находится над мужским, женская галерея. В Кольвине народу на службу приходило куда больше. Храм у нас там был большой и просторный. Там стояли деревянные скамьи с синими подушками, с высокого потолка свисали серебряные люстры, зал был почти что дворцовым, и там ощущалось присутствие Господа. Здесь, в Тригароне мы сидели на складных стульях. Настоящие, видимо, пока не привезли. До того, как мы взяли это здание в аренду, в нем находился магазин по продаже оборудования для бассейнов. Когда мы молились тут в первый раз, на полу валялись пенопластовые цилиндры, с какими плавают маленькие детишки. Помещение было низким, тесным, и присутствие Бога я в нем не ощущал. Я сел и почувствовал, что на меня смотрят. Перехватить чужие взгляды не удавалось, но это не значит, что их не было. Я мог бы и заранее догадаться. В маленькой общине слухи расползаются быстро, так что если Равин застукал тебя на кладбище с дочерью мэра антисемитки, на следующий день про это уже знают и бросают на тебя косые неодобрительные взгляды. Головы опущены в молитвенники, все склоняются перед Богом и читают на распев. Но ты-то знаешь, что они думают про тебя, смотрят на тебя, отрывают минутку от шабиса, чтобы выразить свое неудовольствие. Началась служба, и я попытался в нее погрузиться, не вышло. Я застрял в собственной голове, минуты там тянулись медленно. Обычно я чувствую единение с окружающими, мы все вместе общаемся с Господом. Но в тот вечер я от них отделился, как бы оказался в отдельной части синагоги и молился один. После службы семьи перемешались в вестибюле и на улице перед Шул. «Хорошей субботы!» – звучало тут и там. «Хорошей субботы!» Мне желали хорошей субботы, а больше не говорили ничего. А ведь раньше останавливались, вступали в беседу, но не нынче. Завидев меня, бормотали, хорошей субботы, и побыстрее проходили дальше. Все за исключением мистера Гутмана. Мистер Гутман – человек основательный. Вообще семейство у них солидное, серьезное, уравновешенное. Можно подумать, что мой шацви приемный, вот только внешне он уж больно похож на остальных членов своей семьи. У всех льдисто-голубые глаза. Посмотришь такие, и становится холодно. Прежде чем отправиться во Свояси, мистер Гутман подошел ко мне и встал рядом. В лицо не смотрел. Смотрел на улицу, на проезжающие машины, на маркиза над магазином напротив. «Твой отец — хороший человек», — сообщил мистер Гутман улице. «Обращайся с ним так, как он того заслуживает. Обращайся с ним так, как сыну еврейского народа, Положено обращаться со своим отцом. Когда меня начинают перевоспитывать, я обычно отвечаю сарказмом. Сарказм — штука многофункциональная, вроде ножей, которые одновременно еще и отвертки. Он подходит для общения с друзьями, родителями, учителями. Не подходит только для разговора с чужим папой. Просто так недозволено. Поэтому я промолчал и стал терпеливо ждать, когда мистер Готман уйдет. Смотрел, как мимо несутся внедорожники, прикидывал, если он застрянет надолго, всегда можно положить конец разговору, прыгнув под колеса. Я как раз разглядывал симпатичный новенький синий «Эксплорер», но тут появился мой шецви, и мы оба отошли в сторону от родных. Объединились с Ифраимом и Шлома Резниковыми, и все вчетвером зашагали за основной группой, вверх по улице делового квартала, в сторону жилых домов. Мой Цви что-то говорил о том, как Рэбо провел службу. У него было твердое собственное мнение. Его никто не слушал. Эфраим и Шлома рассуждали о том, как Орлы сыграют в следующем сезоне. Хватит ли им глубины полузащиты, чтобы защитить Квартербека в случае травмы? Шлома на ходу накручивал на палец правый пейс, одобрительно кивая брату, который распинался про новую тактику захвата у Орлов. Я всего этого не слушал, поэтому заметил их первым. Компания подростков, наших ровесников, вывалила из кафе мороженого. Они в развалку брели по тротуару и дружно смеялись, то и дело погружая ложечки в стаканчик или что-то нажимая на гаджеты в руке. Три девчонки и два парня. Одна из девчонок положила руку на плечо первому парню. Он свою ей на бедро. Второй парень как раз вовремя поднял глаза, чтобы нас заметить. «Нифига себе!» — сказал он. «Я и забыл, что сегодня пятница!» когда все эти оборотни шляются по нашим улицам. Я сам не знаю, почему, на оборотней даже не отреагировал. Меня больше задели его слова «наши улицы». Можно подумать, они ему принадлежат. Я даже перевел взгляд на тротуар, чтобы проверить, нет ли в асфальте чего специфически гойского. Я так и чувствовал, что мой шецви, шедший рядом, сейчас раскроет рот. Попытался пнуть его ногой, чтобы он заткнулся. Сейчас заговорит и всех нас опозорит. Но по ноге ему не попал. Пнул гойский тротуар, ударился большим пальцем, пришлось сделать вид, что я просто так решил пнуть тротуар и ударился большим пальцем. «Оборотни появляются в полнолуние, не в пятницу», поправил парня мой шецви, словно пытаясь оправдать ни в чем не повинных оборотней. «Хотя, конечно, случается, что две эти вещи совпадают». Я заметил, что наши ушли вперед. А мы вчетвером как бы отбились от стаи и теперь были особенно уязвимы. Захотелось сбежать, но я знал. Побежим, уроним свое достоинство. Глупо это выглядит, когда люди вдруг срываются с места без всякой видимой причины. На парне были футболка и спортивные шорты. Он улыбался от уха до уха. «Ну уж кому знать, как не тебе и всем этим твоим придуркам!» обратился он к мой шицви. «Худи не оборотень!» — раздался голос. Говорила Анна-Мари. Она до этого слегка приотстала, а теперь шагнула вперед поравнялась с тем парнем. «Привет, Худи!» — сказала она. Вымученно улыбнулась, помахала мне стаканчиком с мороженым. «Это Худи!» — добавила она, указывая на меня ложечкой. «И он не оборотень!» Никогда не думал, как меня обрадует новость, что кто-то не готов считать меня оборотнем, но получилось здорово. Я не выдержал и улыбнулся. Анна-Мари стала таким рыцарем в яркой броне, который прискакал из хвоста своей колонны, чтобы спасти нас от этого гойского дракона. «А ты-то откуда знаешь?» – спросил я у нее. «Ты же никогда не видела меня при полной луне!» Анна Марине смеялась в ответ на мою великолепную шутку. Судя по всему, ей было неловко. Она раз за разом переводила взгляд с одной группы на другую. «Хм», – сказала она, – «Худи, это Кейс». Говорившего звали Кейс. Молчавшего Джейден, поскольку одна рука у Джейдена была занята, он поглаживал девушку по бедру. Его приходилось кормить мороженым. Кормившую звали Косиди, а последнюю Тесс. Я стал представлять своих друзей, но толку из этого не вышло. Я допустил стратегическую ошибку, начав со шлома. «По мне, целенький, не шломан», — сказал Кейс. Джейден рассмеялся. Согнул свободную руку, будто она у него вывихнута. Потом перекосил физиономию. «Или, может, у него мошк шломан? Шломаша? Больше уже не починишь?» Братья Резниковы переглянулись. «Нам не разрешают вот так разговаривать с девочками», — сообщил Эфраим, после чего они со Шлома торопливо обогнули всю компанию, не поднимая глаз от земли. Шли очень быстро, почти бежали. «Видели?» — сказал Кейс. «Если и Шломан, то только в башке. Я-то бы вряд ли сумел так носиться в костюме вампира. Может, они все-таки вампиры? Только у них аллергия не на солнце, а на девушек. Эй, Кассиди!» дотронься тронсика, да до вон того! Поглядим, лопнет он или нет!» Кейс посмеялся собственной шутке, потом сделал паузу, чтобы отправить в рот мороженое. «А ты вообще откуда этого знаешь?» спросил он у Анны-Мари. «Живу напротив их школы. Мы познакомились, когда я гуляла с Барнео. «Пошли», — сказал мне мой Шацви. «Они все будут гореть в аду. Пусть спокойно поедят мороженого, прежде чем принять вечные страдания». Я посмотрел «дальше», за спиной этой компании и понял, что наших уже не видно. Мой Шицви был абсолютно прав. «Во-во, мы пока спокойно поедим мороженое, а то вы скоро захапаете весь наш город и введете здесь шариат», — сказал Кейс. Мой Шицви взглянул на меня, взгляд означал, будем ли мы просвещать его касательно религии Авраама, или отберем мороженое и размажем ему по физиономии, а может, сперва прикончим его с полным хладнокровием, а уж потом размажем мороженое по физиономии когда вы с человеком дружите с самого Бриса, ему очень многое можно сказать одним единственным взглядом. Брис, обрезание, крайней плоти, которое еврейским мальчикам делают на восьмой день жизни. Обрезание подтверждает, что ребенок принадлежит к еврейству. Его празднуют в семейном и соседском кругу. Ответным взглядом я ответил «нет» на все три вопроса. «Анна-Мари мой друг», — пояснил я. Только сам не понял, к кому обращаюсь, к Мойше Цви, к Кейсу, самому себе. Кейс, Джейден и Касидя рассмеялись, будто я пошутил. Тесс и Анна-Мари переглянулись, примерно так же, как незадолго до того переглядывались мы с Мойше Цви. Можно очень многое сказать друг другу, не произнеся ни слова. Я не сумел расшифровать их взгляды. Мойше Цви схватил меня за руку и потянул вперед, дернул за рукав. Но я вырвался, когда увидел, что Анна Мари отделилась от других и осторожно возвращается ко мне. Секундочку, подожди, попросил я мой Цви. Потом я пойду, обещаю. Мы с Анной Мари встретились на шаткой металлической решетке. Такие часто лежат перед магазинами, где есть вход, в подвал, прямо с улицы. Сейчас Анна Мари ничем не напоминала веселую беспечную девушку, которая когда-то танцевала у себя в спальне. Она смотрела в землю. Мне бы на нее рассердиться. Что-то этот рыцарь не спешил убивать дракона. Она просто стояла с угрюмым видом, а дракон тем временем поджаривал нас, как маршмеллоу. Я попробовал на нее рассердиться. Честно сделал усилие. Не вышло. Вместо этого мне захотелось ее утешить, разогнать это ее смущение. Вот только я не знал, что сказать. Вот мы и смотрели вниз, на решетку, будто ждали, что нужные слова сами появятся у нас под носом. Я бы протянул руку и положил ее ей на предплечье, если бы за мной не наблюдал мой шецви. Чтобы удержаться от глупости, я засунул руки в карманы. Там лежали ириски. Я их вытащил. «Хочешь ириску?» – спросил я. Она подняла голову. «Ну давай», – сказала она. «Послушай». «Худи!» – позвал меня мой шицви. «Если ты тут еще проволандаешься, уже пора будет произносить гавдалу». Гавдала. Отделение. Церемония, отделяющая субботу от будней, сопровождается молитвой и зажиганием свеч. После гавдалы снимаются все субботние ограничения, не работать, не зажигать света и прочее. «Американские старберст не кошерные», объяснил я Анне-Марии, «но в магазин Абрамовича их привозят из Англии». Аккуратно, не дотрагиваясь, опустил несколько штук ей на ладонь, а потом зашагал дальше. «Угости друзей». Кейсу в рот засунь побольше. Может, он заткнется?» «Отличная мысль», — одобрила она. «Я стал нагонять Мойше Цви. У нас было несколько секунд. Потом поравняемся с остальными. Мойше Цви приблизил свое лицо к моему. Я ощущал его дыхание, жаркое, кисловатое. «Ты влюбился в эту дочку мэра, а это все равно, что влюбиться в дочку Сталина», — дохнул он мне в лицо. «А у Сталина что, была дочка? Я вообще никогда не слышал». Светлана, от второй жены, родилась в 1926 году. Ну, я бы, может, и выбрал ее, но она для меня старовата. Она уже лет десять как померла. Тем более, не смешно, Худи. мой Цви нервничал, и с полным на то основанием. Это не шутка, и сарказм тут не к месту. Послушай, я знаю, что делать. Я займусь тобой во время субботнего изучения Талмуда. Наверное, это поможет. Приняв это решение, он явно приободрился. А вот я нет, но мы к этому времени уже нагнали своих, так что отвечать было поздно».